на профессионалов, заставив их искать более изощренные способы защиты от полиции. Аналогичные методы борьбы с профессиональными преступниками использовались в Германии и Англии. Многие новшества в борьбе с преступностью нередко приписывают криминалистам из стран Западной Европы, что не совсем правильно. Еще задолго до видока в Петербурге, применялись достаточно эффективные способы уголовного сыска и предупреждения преступлений. Например, в 60-х годах XIX века в Петербурге была создана фотографическая картотека воров, систематически занимавшихся кражами. В течение года на учет ставилось до 5000 устойчивых преступников. А рост краж в Петербурге вызвал, например, необходимость специализации в третьем охранном отделении, в связи с чем 25 февраля 1843 года была принята инструкция Следственной комиссии, утвержденная для разбора пойманных особыми средствами воров и мошенников. Это явилось самостоятельным направлением в борьбе с одним из самых распространенных в России преступлений. Особые средства практически не отличались от методов ВИДОКа. Розыск и задержание бродяг, мошенников, воров, а также белых каторжников осуществлялись с помощью узкоспециализированной деятельности нижних чинов полиции, которые маскировались под соответствующие категории преступников и вели разыскную работу в местах их возможного появления. Особые трудности для полиции России и стран Западной Европы Вызывало разоблачение международных преступников профессионалов, преимущественно из числа карманных воров. В России их именовали марвихерами, что означало воры высшего класса. В Англии пикпокетами дословно буравищие карман. Многие из международных воров знали 2-3 языка, имели фальшивые документы. Поэтому полиция разных стран координировала свои усилия в борьбе с ними, создавая специальные дактилоскопические картотеки. Наряду с разработкой специальных полицейских мер в борьбе с профессиональной преступностью совершенствовалось также и уголовное законодательство, что особенно показательно на примере борьбы с карточными мошенничествами. Шулера высокой квалификации – Червоные валеты, так же, как и карманные воры, морвихеры, относились к категории международных профессиональных преступников. Поэтому уже во второй половине XIX века законодатели многих стран для повышения эффективности борьбы с карточным мошенничеством стали дифференцировать участников азартных игр на простых игроков и игроков, обративших обман Своеобразный промысел, что позволило правоохранительным органам избирательно подходить к определению меры наказания виновны. В Норвегии, Австрии и Германии, например, стали воздерживаться от распространения уголовной репрессии на всякого игрока, как это было раньше, а перенатели всю тяжесть на профессиональных мошенников. Профессиональная преступность в СССР. Особенности профессиональной преступности в период 1917-1960 годов. Преступный мир в действии. Великая Октябрьская социалистическая революция, поставив цель ликвидировать навсегда в нашей стране эксплуататорское общество, резко обнаружила все его социальные пороки и изъяны. Особенно ярко в форме различного рода антиобщественных посягательств проявились они на первом этапе развития нашего государства. Если в предвоенные годы в Москве, по данным сыскной полиции, ежегодно совершалось приблизительно 2600-2700 краж, то лишь в первом квартале 1923 года Их было зарегистрировано 5209. Аналогично...